Глава одиннадцатая. Переменка кончилась. Мы с Томом снова на двадцать пятом этаже и пытаемся соблюдать тот же политез, что и раньше. Но после похода в закусочную произошел какой-то неуловимый сдвиг. «Я просто помогаю этим женщинам рассказывать их истории», — передразниваю я Тома. «Серьезно? Вам кажется, нам нужна помощь?» От этой дерзости у меня приятно захватывает дух. Том с невинным видом поднимает руки. Со мной так все время заговаривают. Сам я внимания не ищу. Как бы не так, думаю я. Это просто удачный побочный эффект работы, которую вы делаете. Говорю я с очевидным сарказмом. Своей мегаваттной улыбкой Том пытается обратить все в шутку. Не в силах удержаться, я тоже посмеиваюсь. Итак, после Кан в 2006 году... Он заглядывает в свои записи, пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией. «Каково это было — начать работать с Хьюго Нортом? Какие у вас были первые впечатления о нем? «Такие, словно Хьюго Норт с другой планеты. Он же был британский миллиардер. Это был единственный известный мне факт, его характеризующий. Много ли британских миллиардеров я видела прежде? Я из Флашинга». Тут Том вслух смеется. Когда я вижу, что моя индиферентная реприза вызвала у него смех, во мне слегка прибывает эндорфинов. Мои щеки начинают пылать, и я воспринимаю это как тревожный знак. Даже не думай, предостерегая я себя, не нужен тебе этот мажор. Юга-Норд был богат и, возможно, известен в некоторых кругах, но не мне. Поиск в интернете выдал приблизительную стоимость его чистых активов и его фотографии с женой, светской дамой, сделанные на всяких громких британских свадьбах и сборищах. Ну, опять же, я не очень себе представляла, кто в Великобритании большие шишки, не считая членов королевской семьи, Дэвида Бекхэма и нескольких звезд кино и шоу-бизнеса, удачно пересекших Атлантику. Как вам кажется, мог этот недостаток сведений о нем создать вокруг него своего рода дымовую завесу? Потому что никто толком не знал, что он делал в других областях. Вполне возможно. Но опять же, в киноиндустрии все так и устроено, правда? Создай вокруг себя атмосферу таинственности, продемонстрируй свое сказочное богатство, и все вдруг захотят с тобой работать. Так что Хьюга знал, что делает, и все было разыграно как по нотам. Начать с того, что сразу после премьеры фильма Зандера в Каннах зашумели профильные издания. Должна признаться, что когда я видела эти статьи в Variety и Скриндейле, у меня шла кругом голова. И все было как во сне. Норт покупает половину Firefly Films. Шульц ударяет по рукам с британским инвестором. Пьюга естественно, фигурировал в обоих заголовках, а о Сильвии было не видать. Но это понятно. Чьи деньги, там и слава. Мы с Сильвией упоминались в статьях ниже. Норт вместе с Сильвией Циммерман займется продюсированием новых работ Шульца и пополняющегося состава других режиссеров. Сара Лай возглавит отдел развития. Последнюю фразу я хотела выделить, увеличить и обрамить для родителей. «Мама, папа, видите, у меня получилось. Глава отдела развития. Мы сделали фильм, который показали на Каннском кинофестивале. Меня упомянули в статье в раете». Карьера в кинобизнесе оказалась не такой глупостью, как вы говорили. Родители и впрямь были впечатлены. Я утащила кучу журналов из павильона «Сохухаус» и привезла их во флашинг. Мы устроили семейный праздник с их особой уткой по-пекински и еще не початой бутылкой курвазии. Прикладывались к коньяку только мы с папой. Мама выпивала очень редко, а сестра была на втором триместре. «Так что же это значит?» — спросила Карен, штудируя публикацию в Variety. Она все оглаживала свой круглый живот. Эти движения казались мне такими диковинными. «Это значит, что нам подфартило», — ухмыльнулась я. Хотела добавить, это значит, что вы можете больше за меня не волноваться. Ах, неразумие молодости. Я знаю, что папа сохранил эту статью, потому что полтора года назад, когда я зашла к нему в кабинет за одним его рецептом, я увидела ее под прозрачным оргстеклом, покрывавшим его стол. Она не была спрятана. Текст статьи в круглых кофейных следах от чашек. Из-за того, что я ее заметила, из-за напоминания о негласной отцовской гордости, Что-то во мне сжалось от сожаления. О карьере, которую я могла сделать. Или о карьере, на которую хотя бы позволяла надеяться эта статья. И о том, что я так ошибалась, думая, что могу быть частью этого мира. В тех же статьях упоминался следующий фильм Зандера. И с рекламной точки зрения это было полезнее всего. Шульц запускает в производство свой следующий фильм. В скором времени начнется подбор актеров. Благодаря одной этой напечатанной фразе наши телефонные линии и почтовые ящики перегрузила в тот же день, когда вышли статьи. Это был наш предпоследний день в Каннах. Я взглянула в свой Блэкбери. Уже приходили просьбы о срочных встречах. Видел отличную статью в Variety. Очень хотел бы побольше узнать о вашем проекте. Вдруг вы еще в Каннах. Может быть, встретимся и потолкуем? Когда через два дня я вернулась в наш Нью-Йоркский офис, Автоответчик был забит уведомлениями, оставленными кастинг-директорами, агентами и, да, несколькими безбашенными актерами. Всем начинающим актерам, не оставляйте уведомления на автоответчиках в офисах продюсерских компаний. Никто даже не взглянет на вашу фотографию, если вы не действуете через агента. Объявились и прокачики с агентами по продажам. Знак того, что положение дел менялось. Теперь уже не мы бегали за ними, пытаясь заинтересовать их нашим фильмом. В случае с «Твердой холодной синевой» я месяцами сочиняла вежливые письма о том, что рекомендовала Зандера с хорошей стороны и как приятно взволнованы мы были окончанием работы над фильмом. Они начинали обращать на нас внимание. А почему? Потому что фильм Зандера показали в Каннах. Потому что нам сделали рекламу. Потому что теперь у нас была финансовая поддержка. Значит, талант, слава и деньги. Святая Троица этой богом оставленной индустрии. Нам внушают, будто второго и третьего без первого не бывает. Но едва ли это так. Как только мы оправились от первого эффекта Кан и внимания прессы, пришлось разбираться с обычной скучной логистикой. Хьюга хотел перевести нам деньги, но его адвокаты с нашими адвокатами должны были подготовить договор. Бесконечные кипы бумаги распечатывались и визировались, подписывались и отправлялись туда-сюда по факсу. Да, то были времена телефаксов. Вычитывать договор должна была я. На предмет чего я не знала. Но Сильвия не горела желанием читать юридические документы, а Зандеры подавно. Так что эта занудная черная юридическая работа оказалась на мне 27-летней, и никто за мной не приглядывал. Тем не менее, я была дотошна. Но теперь я думаю, что будь я хоть в половину менее дотошна и добросовестна, никто бы тогда не обратил на это внимания. О себе. Я увидела, что мое имя в договоре есть, мое назначение главой отдела развития на бумаге закреплено, и на этом успокоилась. Какие же мы все таки рабы своего недолговечного самолюбия. Еще наша компания сменила название. Из Firefly Films Так Сильвия назвала компанию еще в начале 90-х годов. Мы превратились в Conquest Films так постановил Хьюга. Для иронического это название было, пожалуй, несколько прямолинейным. До тех пор наши визитки украшал затейливый, нарисованный от руки светляк на кремовом фоне. Но для Conquest Films дизайнер по распоряжению Хьюга выдумал новый логотип золотой на черном. Высокие литеры с засечками, перекликавшиеся силуэтом города, и напоминавшие мрачноватые импозантные шрифты 1920-х годов. Да, в них чувствовали стиль, искушенность и изысканная старомодная властность. Прямо как в Хьюга. «И что вы обо всех этих переменах думали?» — спрашивает Том. «Только хорошее, разумеется. Все шло по восходящей, а до того я пять лет никем не замеченной горбатилась в самом низу этой пирамиды». Поэтому мне казалось, что к нам наконец-то пришло заслуженное признание и переустройство. За несколько недель наша компания полностью преобразилась. Новая канцелярка, новые визитки, новые почтовые адреса и новый сайт. Отовсюду грозно глядел наш новый логотип. Разумеется, мне поручили все это внедрять. Связываться с типографией и с дизайнером сайта, следить за тем, чтобы оплачивались счета и о нашей новой блестящей сущности — узнавали все, с кем мы имели дело. Всей практической рутиной, зудящей на фоне функционирования предприятия, занималась я. Тем временем Зандер с Сильвией пришпоривали запуск в производство Яростной. Андрея ликовала по поводу канской шумихи, и как любое первоклассное агентство, агентство TMC работало как часы. Разговоры по телефону и письма оборачивались встречами с новыми и новыми агентами по продажам и прокатчиками на которых мы облизывались годами. Ежедневники Зандера и Сильвии заполнились встречами по всей протяженности Манхэттена. Они слетали в Лос-Анджелес. Слетали в Лос-Анджелес снова. Ах, Юга Норт. Он где все это время был. Юга был занят переездом из Англии, но наведывался на день-другой, пока не обосновался в Нью-Йорке на лето. Так что некоторое время Юга и сам пребывал эдакой таинственной знаменитостью, которая могла иной раз одарить нас своим присутствием, соизволив пересечь Атлантику и посетить людный остров Манхэттен. Я тогда не слишком много с ним общалась. Я, в конце концов, была всего лишь сотрудницей Conquest Films, а не акционером, и поэтому не считалась особой и достаточно важной, чтобы участвовать в первых встречах. Но как-то днем Хьюго сидел у нас в офисе, обсуждая Сильвией и Зантером лос-анджелесских пресс-агентов, и повернулся ко мне. «А вот ты, Сара!» «А что я, Хьюга?» — отшутилась я с легким сарказмом в голосе. «Ты как во все это вписываешься?» «Хотя, погоди секунду...» Он глянул на часы. «Не хочешь ли пойти выпить? Я в шесть часов встречаюсь с другом, но до этого мне нужно убить время. Мне кажется, ты всегда на заднем плане, обеспечиваешь порядок, но я бы очень хотел узнать, что ты на самом деле о нас ненормальных думаешь». «Пойти выпить?» — повторила я. Было почти пять. Сильвия предпочитала, чтобы я оставалась в офисе до шести. Было в этом нечто будоражущее, чувство, будто сбегаешь с уроков. К тому же я еще никогда не выпивала этот тет с миллиардером. «Ты не против?» Юга посмотрел на Сильвию. «Сара весь день трудилась. Ты не против, если я ее уведу из офиса пораньше, на рюмочку?» Сильвия глядела на нас, несколько удивленная. «Наверное, ничего страшного». «Сара, тебе еще нужно что-нибудь сегодня сделать?» Я пожала плечами. «Несколько писем написать, но это я и завтра утром могу». «Ну ладно тогда, идите на свою рюмочку». Она не без недоумения подняла бровь. «Только, пожалуйста, Хьюго, не превращай это в привычку».